Глава 3. Кот в мешке. И вот они снова в кают-компании, в единственном помещении корабля, где экипаж мог собраться вместе. Там я установил на столе проектор, а капитан Жиляков вскрыл пакет и извлек из него крошечный ролик микропленки. Ролик вставили в проектор, изображение отфокусировали прямо на стене, потому что экрана не было. А экипаж ждал, и казалось, все перестали дышать.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 Рип, сидевший рядом, заерзал. «Лимба», — пробормотал он. «Ох, ребята, несчастливое это название, чует мое сердце». Дэйн не понял его. Слово «лимба» ничего ему не говорило. Многие планеты на торговых путях носили диковинные имена, любые, какие взбрели на ум работникам службы изысканий. «Координаты». Голос принялся сыпать цифрами, которые Вил как поспешно записывал.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 «Черт бы их побрал!» — выругался Камил. «Теперь все пропало!» Дэйм снова стоял у входного люка. Снаружи была ночь, слишком, пожалуй, светлая, потому что у Наксоса было две луны. Он знал, что Камил обращается не к нему. И действительно, через секунду отозвался Рип. «Я, приятель, никогда не считаю, что дело дрянь, пока не вляпаюсь по самые уши. «Ван правильно говорит. На этой планете кое-что уцелело. Ты же видал снимки Ада и Содома?» «Груды пепла, как говорит Ван. Теперь возьми эту лимба. Там все-таки есть зелень. А вдруг мы наткнулись бы там на какое-нибудь барахло предтечь? Представляешь?» «Хм...» Али задумался. «И такая находка принадлежала бы нам?» «Это должен знать Ван. Это по его части. Погоди-ка...» Тут Риб заметил Дейна.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 «Именно на Лимбо они оставили тебе целый склад, набитый торгскими алмазами и ламгримскими шелками. Или чем-нибудь в этом роде». «Не думаю я, чтобы капитан горел желанием слетать и поискать его. Нас двенадцать человек, и у нас один звездолет. Как ты полагаешь, сколько времени нам понадобится, чтобы прочесать всю планету? А ты не забыл, что наши флиттеры тоже жрут горючее?» «Может, тебе улыбается застрять на какой-нибудь планете вроде этого Наксоса и заделаться фермером, чтобы добывать себе хлеб насущный? Вряд ли тебе это по нраву». Дейн внутренне согласился, что ему это уж во всяком случае не по нраву. Ведь если королева надолго застрянет в порту, ему даже не выплатят жалование, на которое он смог бы продержаться, пока не устроится на другой корабль. «И весь экипаж в таком положении». Потом Дейн лежал без сна на своей узкой койке и размышлял о том, как быстро рухнули все надежды. «Эх, если бы только Лимба не была планетой-пепелищем! Или хотя бы средств у них хватило слетать туда и посмотреть!» Дейн вдруг вскинулся. «Ведь остается еще тот торговец, который повышал против Ванрайка на аукционе. Может, удастся уговорить его взять Лимба с хорошей скидкой? Только вряд ли!»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 что никто из присутствующих не рискнул пожелать ему успеха. Дэн спустился в пустой трюм и произвел кое-какие измерения. Он решил приготовиться на тот случай, если им повезет и королеву зафрахтуют. Трюм состоял из двух отделений – огромного помещения, занимавшего пол корабля, и маленькой кладовой, расположенной палубой выше и предназначенной для хранения особо ценных и нестандартных грузов. Кроме того, еще была крошечная коморка, где на стеллажах и в ящиках хранились товары для контакта. Небольшие безделушки, заводные куклы, украшения из стекла, проволоки из никелированного металла. Все для привлечения дикарей и наивных туземцев. Тренируясь в знании товарного каталога, Дейн полез по стеллажам. Ван Райк уже дважды водил его сюда.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 Жизнь на корабле во время длительных перелетов однообразна, управление переключается на автоматику, и обязанности команды сведены к минимуму. Скука и безделье вызывают космические мании, и труженики галактических трасс быстро поняли, что спастись можно, лишь заняв каким-нибудь делом голову и руки. Спасение было в хобби, любом хобби. Капитан Желико, например, увлекался ксенобиологией,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 Стеклопластовый шар, в котором плавало какое-то странное насекомое с радужными крыльями, совсем живое на вид. Внезапно скользнувшая по обшивке тень заставила его вздрогнуть. Это был Синдбад, корабельный кот. Он мягко вскочил на ящик и уселся там, разглядывая помощника суперкарга. Из всех земных животных чаще всего сопровождали человека в космосе кошки.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 Но тела убитых он регулярно представлял на рассмотрение ван Райку. И надо сказать, тела эти зачастую выглядели жутко. Дейн протянул руку. Синбад лениво обнюхал его пальцы и мигнул. Он уже признал этого нового человека. Все было правильно. Дейн находился здесь по праву. Синдбад потянулся, легко соскочил с ящика и отправился вокруг комнаты с очередным обходом. У одного из тюков он остановился и принялся обнюхивать его столь проникновенно, что у Дэйна возникла мысль, а не вскрыть ли этот тюк и не дать ли коту проинспектировать его поосновательнее. Но тут далекий удар гонга заставил обоих насторожиться, и Симбад, никогда не пропускавший мимо ушей призыва к трапезе, торопливо выскользнул из комнаты, предоставив Дэйну следовать за собой более степенным шагом.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 Обычное обмундирование пионера на новооткрытой планете. Однако вместо широкополой шляпы, какую носят пионеры, на голове у него был метапластовый шлем со съемным козырьком и с наушниками коротковолнового радиотелефона. Такие шлемы носят сотрудники службы изысканий. «Капитан Джилико?» Голос у незнакомца был жесткий, начальственный.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 Незнакомец вслед за Ванрайком вступил на борт королевы. Зеленая птичка оказалась не то кафе, не то рестораном. Капитан Желиков сидел за столиком у дверей и беседовал с тем самым темнолицем, который торговался с ними за лимбо на аукционе. Разговор, видимо, шел к концу. Когда Дейн вошел в сумрачный зал, темнолицый решительно покачал головой и встал. Капитан не сделал попытки удержать его.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 «Доставить сюда снаряжение я могу немедленно». Ван Райк поднялся. «Торсон», — позвал он, — «пойдемте ко мне готовиться к погрузке». «Можете вести свое снаряжение, доктор».